Глава семнадцатая. Последний шанс. Я брел через лес, чувствуя, как одежда на мне промокла насквозь после бури. Все липло к телу, создавая неприятные ощущения. Холод пробирался под кожу, но останавливаться было нельзя. Слишком велика была вероятность, что алчные не поверили в мою смерть и уже ищут обходной путь вниз. Я сделал глубокий вдох, прижав руки к груди. Сердце в моих руках вибрировало, будто ощущая близость разломов или преследователей. Его мерцание слабело. Но я знал, что стоит мне замедлиться, оно снова начнет светиться. Оно словно жило своей жизнью, выбирая когда и как показывать свою силу. Только этого не хватало. Я попытался сосредоточиться. Лагерь стражей должен быть где-то в нескольких часах ходьбы – если двигаться в правильном направлении. Проблема в том, что в этой проклятой чещебе легко сбиться с курса, а карты у меня, конечно же, не было. Кроме того, я с прискорбием обнаружил, что потерял свой компас души. Наверное, в одной из передряг. Ну, давай, Итан, пробормотал я себе под нос, потирая ладони. Ты же умный парень, разобраться в принципах работы артефакта, пережить падение с обрыва «Бури всякие, а теперь еще и играешь в партизанскую войну. Все у тебя получится». Лес промолчал, но это не принесло облегчения. Здесь было слишком тихо, слишком пусто, что, разумеется, не могло значить ничего хорошего. Я ускорил шаг. Спустя час, когда солнце уже начало пробиваться сквозь ветви деревьев, я услышал едва уловимое движение за спиной. Я резко развернулся. Тишина. Но ощущение, что за мной следят, не исчезло. Оно только усилилось. Я медленно потянулся к оружию, сжимая рукоять кинжала. «Если ты собираешься нападать, давай быстрее. Я мокрый, голодный и не в настроении». Бросил я в пустоту. Ответа не последовало. Я начал отступать, пятясь назад, чтобы не оставлять спину открытой. И тут я увидел движение. Тень мелькнула между деревьями. Секунду спустя из-за ствола вышел человек. Высокий, закутанный в темный плащ с капюшоном, скрывающий половину лица. В руках натянутый длинный лук с рунами, едва заметно светящимися голубым. «Ты один?» – констатировал он. Голос был низким, хрипловатым. «Острый глаз!» – я продолжил держать руку на кинжале – «Не делай резких движений. Ты тоже один». Незнакомец медленно склонил голову, изучая меня. «Не похоже, что ты один из алчных». «Так и есть. Тогда кто?» «Парень, который не хочет умирать сейчас, в эту секунду». Он хмыкнул, но лук не опустил. «Я ищу лагерь стражей. Мне нужно капитану Смиту». Продолжил я. «У меня есть информация. Важная. Про разломы. Тишина». Затем он кивнул. «Покажи руки». «Прости, приятель. Не могу отпустить эту штуковину». Кивком я указал на артефакт в своей руке. На мгновение мне показалось, что ничем хорошим это не кончится. Однако мужчина благосклонно кивнул. Я нехотя поднял свободную руку в воздух. Второй продолжал удерживать сердце разломов. «Медленно». Я подчинился. Он изучал меня еще несколько секунд. Затем, наконец, убрал стрелу в колчан. «Следуй за мной!» Мой неожиданный спаситель двигался быстро, но бесшумно, словно лес был его домом. Я же, напротив, чувствовал себя громоздким слоном, каждый шаг которого вызывал хруст веток и шорох листьев. «Ты кто вообще?» – спросил я, когда стало ясно, что он не собирается представляться. «Охотник». «Ага, и все?» «Этого достаточно». «Прекрасно!» Я закатил глаза. Но охотник!» «А ты случайно не знаешь, далеко ли до лагеря?» «Мы будем там до наступления ночи, если не наткнемся на патруль». «Алчных?» Он кивнул. «Я выдохнул. Значит, они все-таки идут по следам. Вопрос в том, кого они найдут первым. Нас или Лиама?» К моменту, когда мы вышли к лагерю, небо уже потемнело. «Странно, но раньше я не замечал, насколько хорошо это место скрыто от любопытных глаз. Между деревьями мелькали палатки». Костры давали минимальное освещение, а сами стражи двигались быстро и бесшумно, словно призраки. «Подожди здесь», — бросил мой проводник. «Да не вопрос, я уже привык торчать в неожиданных местах». Но прежде чем я успел пошутить еще раз, из центрального шатра вышли трое. Капитан Смит, Макс и Кира. Кира заметила меня первой. Ее глаза расширились, и на секунду я увидел нечто похожее на облегчение, но оно тот же сменилось холодной настороженностью. Они двигались быстро, и по их лицам все было сразу понятно. Они ненавидели меня. Кира остановилась первой. Ее взгляд вонзился в меня, и я увидел, как в глазах вспыхнуло не облегчение, ни радость, ни ярость. «Что ты здесь делаешь?» Ее голос звучал жестко, без намека на доверие. Я чуть качнул головой, пытаясь понять, в чем дело, но прежде чем я успел открыть рот, Макс шагнул вперед, скрестив руки на груди. «Мёртвым ты бы выглядел лучше, Маршал!» Я моргнул. «Да ладно вам! Вы же не думаете, что я всерьез мог предать вас!» На мой вопрос я получил ледяное молчание и презрительный взгляд нескольких пар глаз, и я наконец понял, так они и думали. Воздух между нами стал тяжелым, как перед грозой. Глаза Киры метали молнии. Макс смотрел на меня так, будто уже похоронил, а капитан Смит хранил ледяное спокойствие, что, честно говоря, пугало больше всего. Я напрягся, ожидая обвинений, но они и не заставили себя ждать. «Ты хоть понимаешь, как это выглядит?» Кира скрестила руки на груди, сжимая пальцы так, что побелели костяшки. «О, я прекрасно понимаю». Бросил я, глядя прямо на нее. «Вы думаете, что я предал вас и работаю на Алочных?» «Тишина. Я не мог поверить». «Не просто думаем, маршал. Все указывает на это. Например». «Например», — заговорил капитан Смит, не спуская с меня цепкого взгляда. «Ты заявляешься один, без Лиама, после того, как вы оба пропали». Я сжал кулаки. «Вы правда думаете, что я сдал Лиама?» Кира сузила глаза. «А что, не так?» Я выдохнул, пытаясь не сорваться. Мы с ним шли бок о бок от лагеря Алочных почти до этого конца. Разразилась буря. Я надеюсь, что Лиам смог выбраться. «Удобно!» – холодно бросил Макс. Капитан не отвел взглядов. Внезапно на меня набрасываются два стража, заламывают руки за спину. Я рванулся, но кто-то со всей силы ударил меня в бок. Воздух вышибло из легких, и я рухнул на колени. «Что за хрень?» – прохрипел я, пытаясь отдышаться. Но прежде чем я успел понять, что происходит, чьи-то грубые пальцы вцепились в мою руку. «Нет, не! сердце разломов вырвали у меня прямо из пальцев. Я почувствовал, как артефакт на мгновение вспыхнул, будто сопротивлялся чужим рукам, но уже через секунду его держал кто-то другой. «Если ты говоришь правду, у тебя будет шанс это доказать», – спокойно сказал Смит. Я почувствовал, как веревки туго стягивают запястья. «Вы совершаете огромную ошибку. Это очень важный артефакт. Я же хочу по...» Смит даже не моргнул. «Если ты не лжешь, тебе нечего бояться». Я посмотрел на Киру, но ее лицо оставалось непроницаемым. Макс усмехнулся. — Добро пожаловать обратно, маршал, только теперь в кандалах. — Если я был бы с Алочными заодно, вы бы уже знали это, — прохрипел я. Смит не ответил, но его глаза остались колючими, холодными. Кира шагнула вперед. Ее пальцы крепко сжимали лук. — Ты работал с ними, маршал. Ты был в их лагере. А теперь появляешься здесь, после того, как наш человек пропал. Да еще и заявляешь про какую-то важную информацию. «Почему мы должны тебе верить?» Я устало закрыл глаза и опустил голову. «Потому что я не идиот, Кира! Если бы я был с ними, думаешь, я пришел бы сюда один?» «Откуда нам знать, что тебя не подослали специально?» Ответила она. Ее лицо оставалось жестким, взгляд холодным. Меня тащили, не слишком заботясь о том, как сильно сжимаются веревки на запястьях, Руки уже начали болеть, а дыхание сбивалось от того, что кто-то из стражей постоянно толкал меня в спину. «Да ну вас к черту!» – выдохнул я, спотыкаясь о корень. «Я спас свою задницу и притащил к вам артефакт, который может изменить ход событий, а вы встречаете меня, как последнюю тварь, великолепно!» «Меньше болтай, маршал! бросил Макс, шагавший рядом. «Пока что ты выглядишь как предатель, и чем больше болтаешь, тем хуже для тебя!» Его слова, возможно, и не были совсем лишены смысла, но я чувствовал, как внутри закипает злость. Меня втащили в темное помещение, в земляную темницу, укрепленную камнем с единственной железной дверью. В углу стоял деревянный стол, а по стенам слабо горели масляные лампы. Я не был дураком, сразу понял, что это не тюрьма, а допросная или пыточная. «Ты серьезно?» Я огляделся и покачал головой. Вы что, решили, что я придумаю, как сбежать, если просто оставить меня в палатке? Ты уже доказал, что умеешь выкручиваться, маршал, холодно сказал капитан Смит, заходя внутрь. И пока у нас нет оснований тебе доверять. Меня грубо посадили на стул, а затем привязали к нему веревками. Слишком много усилий для человека, который принес вам кое-что важное, не находите, да я мог с ним домой но принес его вам. Кира стояла в углу, скрестив руки. Ее глаза метали молнии. И почему мы должны тебе верить? Я сидел на холодном стуле. Спина ныла от неудобной позы. Дыхание приходилось контролировать, чтобы не закашляться. Отлично! Просто прекрасно! Капитан Смит стоял напротив, сложив руки на груди. По бокам от него Кира и Макс, Макс сейчас особенно раздражал своим явно насмешливым выражением лица. условно ждал, когда я начну оправдываться. Передо мной, прямо на деревянном столе, лежало сердце разломов. Его поверхность слабо мерцала, а руны пульсировали медленно, будто артефакт дышал. «Вот оно, мое единственное доказательство, что я не предатель», – выдохнул я, бросая взгляд на капитана. Смит лишь приподнял бровь. «Да ну, маршал!» «Слабовато как-то! И как этот артефакт работает?» Я усмехнулся. «Интересно? Ну тогда, может, перестанете держать меня, как военнопленного, и дадите шанс объясниться!» Кира склонила голову на бок. Ее голос прозвучал ровно, но в нем чувствовалась сталь. «Начни с простого. Что это такое?» Я глубоко вдохнул. «Это сердце разломов». Алочные хотели использовать его для стабилизации и подпитки разломов. С его помощью они могли бы удерживать порталы открытыми, подпитываться их энергией. Макс усмехнулся. «То есть ты принес нам артефакт, который удерживает разломы открытыми? Великолепно!» Я закатил глаза. «Дай мне договорить, Макс!» Я изменил принцип его работы. «Теперь он не питает разломы, а...» вытягивает из них энергию». Капитан Смит нахмурился. «Ты хочешь сказать, что теперь этот артефакт может закрывать разломы?» Я кивнул. «Именно». Кира посмотрел на артефакт, потом снова на меня. «Как?» Я сглотнул. «Это как клапан. Представьте, что разлом – это огромная рана в ткани мира». До этого сердце разломов работало как поддержка для этой раны, не давая ей закрыться. Но я перенастроил потоки магии, чуть подкорректировал по науке. Теперь оно не поддерживает разломы, а наоборот, стягивает их, заставляя схлопываться. Точнее, не совсем я, мы с Леомом. Наступила тишина. Макс лениво почесал подбородок. Ну, допустим, ты говоришь правду. Допустим, оно теперь может закрывать разломы. «А мы-то откуда знаем, что ты не работаешь на алочных, а? Может, они сами дали тебе его и отправили к нам с этой байкой?» Я фыркнул. «Если бы я работал на них, то я бы не принес вам единственную вещь, которая может разрушить их планы». Смит сузил глаза. «И все же ты появился здесь, а Лем пропал. Как нам это понимать?» Я напрягся, стиснув зубы. «Лем жив. Я в это верю». Мы потерялись во время бури. Но он не из тех, кто так просто сдается. Кира снова перевела взгляд на артефакт. Ты говоришь, оно может закрывать разломы. Но мы должны убедиться. Я сжал кулаки. Вы хотите проверить его? Смит кивнул. Ты покажешь нам, как это работает. Я вздохнул. Значит, развяжите меня. Капитан медленно покачал головой. Только если ты не дашь нам повода пожалеть об этом. И поедем мы прямо сейчас. Лагерь готовился к вылазке. Стражи собирали снаряжение, оружие, проверяли амулеты. А я, как последний идиот, сидел в стороне, ожидая, когда меня выведут. Как пленника, которого везут на казнь. Дожили. Макс, представленный ко мне в качестве охраны, несколько раз бросал на меня ехидный взгляд, явно наслаждаясь ситуацией. Капитан Смит Отдавал приказы хладнокровно, не отвлекаясь на меня больше, чем того требовала необходимость. Я чувствовал себя чужим среди них. Именно поэтому, когда Кира подошла ко мне, я немного удивился. Она стояла в нескольких шагах, скрестив руки на груди. Ее лицо было серьезным, но уже не таким враждебным, как прежде. «Говори, маршал». Я моргнул. «О чем именно?» «Ты прекрасно знаешь, о чем». Алиями о том, что случилось с вами после побега, о том, почему ты здесь и почему мы должны тебе верить. Я провел языком по сухим губам и устало опустил лицо. — Кира, ты же знаешь, что я не предатель, я не работаю на алочных. Она скептически подняла бровь. — Да? Серьезно? А почему я должна в это верить? Ты исчез, вернулся один без Лема, еще и с этим артефактом, который мог бы оказаться ловушкой. Ты правда считаешь, что я настолько тупой, чтобы притащить вам что-то, что меня же потом убьет? Я считаю, что ты лжец. Ее голос прозвучал жестко, но в нем чувствовалась эмоция. Не просто холодное недоверие, разочарование. Я глубоко вдохнул. Да, я был в лагере алчных. Да, я изучал, как они работают но ты хоть на секунду можешь допустить мысль, что я пытался использовать их так же, как они использовали меня». «Ага, прям как ты использовал нас». Я замер. «Кира, ты хоть понимаешь, что все разрушил?» В ее глазах мелькнула ярость. Она сделала шаг ближе, но ее голос остался холодным. «Я действительно...» Она на мгновение замолчала, словно подбирая слова. Затем ее губы дрогнули. «Я действительно влюбилась в тебя, Итан, но ты все разрушил!» Я почувствовал, как внутри что-то упало в пустоту. Она развернулась, уже собираясь уйти. «Кира, стой!» Она остановилась, но не обернулась. «Я не предавал вас!» Она вздохнула. «Скажи мне только одно. У тебя был договор с алочными с самого начала?» Я застыл, мое дыхание сбилось. Я не мог соврать, и она это знала. Тишина, ее пальцы сжались в кулак. Она больше не посмотрела на меня. Вот и все. Она ушла. Я смотрел ей вслед, чувствуя, как каменеет грудь. И впервые за все это время понял, что потерял нечто большее, чем доверие стражей. Лагерь продолжал бурлить подготовкой. Стражи проверяли оружие, заряжали энергоизлучатели, закрепляли защитные пластины на груди. Несколько бойцов разбирали карты местности, сверяясь с данными разведки. Другие паковали рюкзаки с минимальным запасом провизии. Никто не знал, сколько времени займет эта операция. Меня держали на виду, будто опасались, что я в любой момент сорвусь и сбегу. Хотя, честно говоря, учитывая мое положение, Сбегать было просто глупо. Когда все было готово, капитан Смит дал команду. Игру подвинулась к стоянке транспорта. Я вздохнул, когда увидел большой ховар. Боевой, слегка потрепанный, но все еще в рабочем состоянии. Судя по габаритам, вмещал человек 10, плюс пилот. Четыре массивных турбины, слегка закопченные. Выдавали его не первое десятилетие службы. «Залезай, маршал!» – бросил Макс – Толкнув меня в спину. Я скрипнул зубами, но не стал перечить. Несмотря на габариты, снаружи внутри было тесно. Стальные перегородки, ремни безопасности, крошечные окна, через которые просматривался темный лес. Двигатель глухо урчал, пока пилот готовился к взлету. Я сел у входа напротив Киры, но она старательно избегала встречи со мной глазами. «Если что-то пойдет не так, ликвидируем артефакт на месте». Тихо сказал капитан. Я повернул голову. Что, даже не дадите мне попробовать все исправить? Ты уже попытался нас обмануть, маршал. Второго шанса не будет. Я выдохнул. Ховер вздрогнул и медленно начал подниматься. Я почувствовал, как тело прижимает к сиденью, когда ховер резко набрал высоту. Густая листва леса распластывалась внизу, а лагерь превратился в темное пятно среди деревьев. Ховер уносил нас прямо к разлому, туда, где я должен был либо доказать свою правоту, либо умереть. Полет длился недолго, но тишина в кабине Ховера растянула эти минуты в бесконечность. Я сидел у выхода, пристегнутый ремнями, ощущая легкие вибрации корпуса от работающей турбины. Напротив меня Кира, застывшая, как статуя, смотрела куда-то в сторону, избегая даже случайного зрительного контакта. Макс сидел рядом с пилотом, молча просматривая данные о местности. Капитан Смит, как всегда, сохранял ледяное спокойствие, изредка кидая взгляды на сердце разломов, которые один из стражей держал на коленях. «Через минуту будем на месте», – сообщил пилот. Снаружи бушевал ветер. Сквозь небольшие окна я видел, как деревья внизу наклонялись от мощных потоков воздуха. Мы приближались к территории разлома. Искажение магии уже ощущалось. Воздух дрожал, мерцал, и казалось, что сам мир здесь был чем-то болен. «Готовьтесь к посадке!» Голос пилота был напряженным. Ховар начал снижаться, турбины взвыли, тело неприятно вжало в сиденье, а затем все прекратилось. Судя по резкому толчку, мы приземлились. «Все, выходим!» – бросил Смит. Ремни щелчком расстегнулись. Стражи поднялись первыми, проверяя обстановку. Один из них кивнул, и капитан дал знак выходить. Я двинулся следом, делая глубокий вдох, когда вышел наружу. Место, в которое мы прибыли, выглядело так, будто его вырвали из реальности. Земля вокруг была расколота, словно мощным землетрясением. По поверхности проходили глубокие трещины, из которых просачивались слабые потоки магической энергии. В воздухе стоял приглушенный гул, и он не был естественным. Это был звук самой нестабильной материи, что я когда-либо слышал. И в центре всего этого зиял разлом. Он не был статичным, его границы дрожали, словно ткань мира пытается затянуть рану, но не может. Темная, почти чернильная субстанция внутри разлома кипела, извиваясь, словно живая. Иногда с его поверхности срывались искры чистой магии, которые взлетали вверх и исчезали в воздухе. Вот оно. Испытание, после которого либо все изменится, либо мне конец. Капитан Смит огляделся, затем посмотрел на меня. — Ну, маршал, ты хотел шанс доказать свою правоту. Вот он. Я выдохнул. «Оно реагирует», – пробормотал я, кивая на вспыхнувший артефакт. Кира сжала лук, затем бросила взгляд на капитана. «Мы не знаем, что произойдет», – сказала она. «Нужно отойти». Смит кивнул, не отрывая взгляда от разлома. «Кира, сделай защиту. Все за барьер. Маршал остается». Кира кивнула. И спустя мгновение, после ее кроткого взмаха руки, возникла полупрозрачная синеватая дымка, которая отделяла меня от остальных. Отряд быстро отошел за магическую ограду. Защитное поле, сплетенное из рун, которое должно было хоть как-то сдержать возможный выброс. Я остался один. Я шагнул ближе к разлому. Он был похож на зияющую дыру в реальности, темную, переливающуюся, искрящуюся голубыми всполохами. Я активировал сердце разломов. Все вокруг затаили дыхание. Сначала ничего не произошло. А потом... Разлом вздрогнул. В воздухе что-то хрустнуло, как будто пространство начало трескаться. Энергия разлома закружилась в вихре. А артефакт засветился, начав вытягивать магию. уго оно работает!» Выдохнул Макс. Но что-то пошло не так. Разлом начал стягиваться. Но с другой стороны появлялось движение. «Что-то выходит!» — крикнула Кира. Я рванул в сторону, когда из разлома вырвалась тень. Огромная, извивающаяся, похожая на скрученные ветви сущности, выскользнула наружу. Ее светящиеся глаза уставились прямо на меня. «О, да идите вы!» — заорал я. Смит тут же скомандовал атаковать. Кира выпустила стрелу. Макс вскинул арбалет. Но существо двигалось слишком быстро. Оно метнулось прямо ко мне, и мне пришлось перекатиться по земле, чтобы уйти с его пути. «Маршал, артефакт!» – крикнул Макс. Я снова направил его на разлом. Оно затрепетало в руках, словно колебалось, но потом выпустило новую волну энергии. Разлом начал сжиматься, всасывая обратно тварь. Существо взревело, извиваясь, его когти скребли в воздух но оно уже не могло вырваться, а разлом закрылся. Пространство вздрогнуло, а потом все стихло. Я остался стоять с артефактом в руках, тяжело дыша. «Ну?» – пробормотал Макс. «Это было весело!» – Кира перевела взгляд на меня. «Оно работает!» – сказала она. Я кивнул, все еще приходя в себя. Смит подошел ближе, оценивающий, глядя на меня. «Поздравляю, маршал! Теперь у тебя есть шанс!» Я усмехнулся. «Так что, теперь вы мне доверяете?» Смит усмехнулся. «Посмотрим!» Я выдохнул. «Ну, я хотя бы попытался!» Кира посмотрела на меня, и я знал, что она не забыла наш разговор. И это значило, что нам предстоит серьезное выяснение отношений. Теперь я стоял в центре бывшего разлома, чувствуя, как воздух вокруг меня становится нормальным, обычным. Без вибраций магии, без ощущения, будто само пространство пытается меня сожрать. Я медленно опустил сердце разломов, его свечение угасло. Магические линии на его поверхности мерцали последними искрами энергии. Оно больше не пульсировало, как живое и выглядело истощенным. Я чувствовал то же самое. Рядом кто-то шумно выдохнул. «Ну, поздравляю, маршал! Жить будешь!» Макс старался звучать отстраненно, но я услышал нотки уважения в его тоне. «Не слишком радуйся!» Послышался сухой голос капитана Смита. «Это был всего один разлом. Нам нужно убедиться, что ты можешь повторить это снова!» Я закатил глаза. «Хорошо, конечно, давайте займемся этим!» «Именно!» – серьезно сказал Смит, и я понял, что он не шутит. «Выдвигаемся к следующему разлому!» Я вздохнул. Ну, конечно. Макс хлопнул меня по плечу. «Давай, маршал, ты же сам хотел, чтобы тебе доверяли». «Да, хотел». Я обернулся на Киру. Но она оставалась непреклонной. Мы покинули мертвую деревню и двинулись дальше. Путь к следующему разлому занял целый час на Ховаре. И за все это время Кира ни разу со мной не заговорила. Признаюсь, это было невыносимо. Я стойко выдержал. Когда же мы прибыли на место, я сразу понял, этот разлом отличается. Он был больше, гораздо больше. Воздух здесь был плотным, насыщенным энергией, которая будто пропитывала все вокруг. Земля дрожала, пространство искривлялось, тьма разлома была глубже, чем я видел раньше. И что самое хреновое, из разлома шло движение. «О нет!» – пробормотал Макс, вскидывая арбалет. «Я сжал кулаки!» «В этот раз тут просто не получится!» Как только я шагнул ближе, разлом содрогнулся, будто осознав мое присутствие. Гул прокатился по земле. Магические линии, пронизывающие его края, начали вспыхивать, становясь ярче, словно реагируя на сердце разломов. «Что-то не так?» – пробормотала Кира, не опуская лук. Сердце разломов в моих руках загудело. Его рунические линии засветились слабым голубым светом. Но что-то было иначе. Оно не поглощало магию разлома сразу, как раньше. Нет, теперь оно словно ждало. «Давай же!» – выдохнул я, активируя артефакт. Но вместо того, чтобы начать втягивать энергию, как в прошлый раз, сердце разломов сопротивлялось. В этот момент я понял, что разлом сопротивляется тоже. «Маршал!» Голос Макса звучал напряженно. Я стиснул зубы. «Это хреновина делает что-то новое». «В каком смысле новое?» Кира сделала шаг ближе. Я не знал, как объяснить. Я чувствовал этот разлом. Он был другим. Если прошлый был словно порез на поверхности реальности, то этот этот был живым. И он заметил меня, прежде чем я успел сказать хоть слово. Разлом двинулся. Это было невозможно. Но я видел это. Магические линии начали вращаться, скручиваться. Чернота внутри разлома зашевелилась. А затем из глубины вырвалось нечто. Я не успел отреагировать. Черные щупальца с малыненосной скоростью метнулись ко мне. Их поверхность мерцала, словно жидкая тень. «Назад!» Крикнула, выстрелив в движущуюся массу. Я инстинктивно шагнул назад, но разлом уже дотянулся до меня. Все произошло за доли секунды. Щупальцы не ударили меня, не попытались сжать. Они коснулись сердца разломов, и артефакт вспыхнул. Боль пронзила меня мгновенно. Я чувствовал магию, поток энергии, словно тысячи иголок вонзились в мой разум. Разлом говорил со мной. Я видел его. Видел, что он из себя представляет. И это было ужасающе. Силы, прорывающиеся наружу, не были хаотичными тварями, как мы думали раньше. Их кто-то будто направлял. Теперь мне показалось, что кто-то контролировал этот разлом. Я был уверен, что чувствую присутствие. Я задыхался. «Итан!» Кира схватила меня за плечо, пытаясь выдернуть меня назад. В этот момент сердце разлома взорвалось светом. Щупальцы разлома отпрянули. Словно испугавшись, я рухнул на колени, судорожно хватая воздух. Кира опустилась рядом, стряхивая меня. «Что это было?» Я поднял голову. Мои пальцы все еще дрожали. «Понятия не имею, но это стоило того, чтобы ты, наконец, оттаяла». Откашлившись, пробормотал «Я». Искры гнева в ее глазах завораживали. «Не устраивай, клоунады, Итан!» Ее брови сдвинулись к переносице, а я не мог перестать улыбаться. «Разломы! Думаю, кто-то открывает их изнутри!» Наступила тишина. Макс застыл с арбалетом в руках. Смит подошел ближе, его лицо было мрачным. «Ты уверен?» Я посмотрел на него и кивнул. «В тот момент все мы поняли» что это еще одна серьезная проблема.